От автора «С благодарностью моей маме! Ты научила меня радоваться каждому дню, красоте нашего мира, доброте людей, музыке, спорту и вкусной еде. Ты научила меня делать выбор в пользу главных ценностей. Я люблю тебя, мамочка!» «О чем молчат врачи?» «Дорогие слушатели! Вы выбрали мою книгу с надеждой найти в ней секрет преодоления ожирения». Вы искренне верите в то, что, перевернув последнюю страницу, будете знать, как сохранить юношескую стройность до глубокой старости. Никогда не обманывала вас, не буду делать этого и сейчас. Каждый день ко мне обращаются пациенты с разными эндокринными заболеваниями. Примерно половина из них с ожирением. На фоне ожирения у многих состоялся сахарный диабет, артериальная гипертензия, атеросклероз, подагра и многие другие заболевания. Всякий раз нам приходится решать целый комплекс проблем, в основе которых лежит неизменная первопричина – ожирение. Справиться с ожирением очень непросто. При этом многим моим пациентам удается побеждать свой лишний вес. В этой книге правдивая информация об ожирении и борьбе с ним. Как и во всех учебниках Академии доктора Родионова, здесь использованы данные, подтвержденные с позиции доказательной медицины. Да, я расскажу вам, как прожить долгую и счастливую жизнь, не имея лишних килограммов. Но, внимание, ожирение неизлечимо. Завоевав ваш организм однажды, оно уже не отступит, как не отступает алкоголизм, сахарный диабет, артериальная гипертензия, атеросклероз и другие хронические заболевания. Ожирение можно успешно побеждать всю жизнь, держать его под контролем так строго, что ни один ваш знакомый не узнает, что вы больны ожирением. Никто, кроме вас, не будет знать, что вся ваша жизнь — борьба, в которой вы каждый день одерживаете маленькую победу над большим, грозным и очень живучим врагом. Наука побеждать ожирение. Вот чем должна стать для вас эта книга.